Лев Успенский. За языком до Киева. Лингвистическая проза, повесть, рассказы, публицистика, письма. Лениздат, 1988 год. Содержание с указанием номеров, дорожек и кассет помещено в конце книги. Занимательное... Это вовсе не то же, что легковесное или просто занятное. Занимательность – свойство, с помощью которого можно не только заинтересовать, но и увлечь трудным и, казалось бы, сухим предметом. Доктор филологии Федоров, шестому изданию книги Два Успенского «Слово о словах». Кое-что от автора. Из доклада Льва Успенского «Опыт создания научно-художественной библиотеки по вопросам языкознания. Архив, машинопись, 1972 73 годы». В 30-е годы область так называемой научно-художественной литературы, прежде употреблялся термин «занимательно-научная», процветала с легкой руки ветерана и основателя этого жанра, Якова Исидоровича Перельмана. Она ставила своей целью популяризацию точных физико-математических наук и отчасти биологических. Переиздавались заслуженные книги дореволюционных популяризаторов, переводы широко известных зарубежных авторов. От времени до времени с близкими по духу к занимательному жанру книгами выступали большие ученые. Правда, чтобы поступать так, требовалось и большое имя, и немалое мужество. Научный обыватель, существуют и такие, считал работу в области популяризации недостойной настоящего ученого. Так или иначе, в названных направлениях замечался больший или меньший рост числа изданий, предназначенных вовлекать в круг научных интересов людей до того чуждых им. Делать это имелось в виду средствами художественной литературы, ее приемами, но при обязательном условии соблюдения строжайшей научной точности. Именно тогда Яков Перельман, полемизируя с критиками, вообще отрицающими значение заниматики за для науки, выдвинул тезис о том, что он лично рассчитывает свою пропаганду не на математических вундеркиндов, а на рядовую машинистку. Это было высказано в задоре спора, но здоровая основа в такой установке была. Хорошо известно и из признания многих научных работников, что именно книги Перельмана натолкнули их в детстве и ранней юности, говоря возвышенно на стезию знаний. Изобретенная Перельманом заниматика довольно успешно завоевывала все более широкое признание. Работая с Перельманом, В организованном им доме занимательной науки я не мог не ставить перед собой вопроса, что надо сделать для того, чтобы наряду с физико-математической и биологической науками в общий поток научно-художественной популяризации знаний включились и наиболее близкие мне филологические дисциплины. В течение достаточно большого времени я колебался, пытаясь отдать себе отчет в том, какие основания имеются именно у меня взяться за такую работу. Для меня, человека, считавшего основными своими интересами интересы филологические, соблазн выступить с чем-то вроде популярного и обязательно занимательного, то есть способного увлечь самим построением своим курсом введения в языкознание, с каждым днем начал становиться все более непреодолимым. Будучи еще студентом, я прошел основательный курс языкознания. Еще в эти студенческие годы я был привлечен к работе по подготовке толкового словаря, известного теперь как Ушаковский. За это же время мною были написаны и опубликованы две небольшие работы о современном русском языке. Были написаны и зачитаны на семинарах исследования по профессиональной диалектологии. В те же тридцатые годы, став редактором научного отдела пионерского журнала «Костер», я напечатал в нем ряд статей на филологические темы, которые потом либо вошли как главки в мои книги, либо же развились и расширились до такой степени, что сами превратились в книги. Все только что сказанное... Вместе с тем, что на протяжении тех же 30-х годов я работал в области художественной литературы и в 1939 году был принят в число членов Союза писателей, давало мне как будто некоторые основания исчез себя подходящим кандидатом для написания по крайней мере одной из в моем воображении обширной серии занимательно-лингвистических книг. В одной из статей в связи с моим семидесятилетием сообщалось «Львом Васильевичем прочитаны от первой страницы до последней все восемьдесят с лишним томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона». Не скажу, чтобы такое извещение очень польстило моему самолюбию. Я сначала даже намеревался выступить с опровержением его, но затем понял, откуда пошли такие представления о моей работе. Может быть, стоит рассказать об этом. Поскольку в настоящее издание включена книга Льва Васильевича Успенского о топонимике, было решено из всего обширного доклада Льва Васильевича привести именно этот топонимический пример, прекрасно характеризующий к тому же метод работы, творческую лабораторию, да и характер писателя. Заметим также, что отдельные топонимы, например, Санкт-Петербург, Рыбинск и другие по разным причинам не присутствуют уже на географических картах, что не мешает автору рассматривать их в качестве топонимических категорий.